Заочный инженер. Сбежала одна река в Казахстане. Надо вам сказать, что эти азиатские реки шалые, прямо можно сказать сумасшедшие. Где вчера была мель, сегодня на том месте о м у т Текла река вправо, глядишь повернула влево. В один день метров двадцать берега о т г р ы з е т вместе с кишлаками. Шалит одним словом. Есть и такие реки. Не в е с т ь откуда начинается и не в е с т ь где пропадает. Ни то высыхает, ни то в песок зарывается, от солнца прячется и течет себе под песком никому неведомая. А люди по пескам ходят и умирают от жажды. За этими реками никакие карты не угонятся. На карте одно, а на деле совсем другое. Хоть каждый день карту перечерчивай. Бывают и совсем курьезные истории. Течет с и б и р е к а орошает край, поет людей до да животных, до да травы степные, а потом вдруг как с цепи сорвется, в сторону ее кинула, прорыла река новое русло и с другой рекой соединилась, а то в озеро впадает. Так и пропала река, сбежала, и край гибнет от безводья. Вот такую сбежавшую реку нам надо было ловить, вернуть ее в старое русло. Интересная эта штука, но только сейчас разговор будет не про сбежавшую реку. О том, как мы ее ловили, я как-нибудь в другой раз расскажу. А начал я про реку, потому что свела она меня со старым знакомым Мишкой с е н и ц ы н ы м Надо вам сказать, что с е н и ц ы н был изобретатель, но человек неустойчивый. Металло его из стороны в сторону как Среднеазиатскую реку. Кончил семилетку в Москве, поступил на трикотажную фабрику подносчиком шерсти, потом попал в в с е с о ю з н ы й электротехнический институт и что-то такое там изобрел, упростил прикрепление неоновых ламп к цоколю, так кажется. Потом метнуло его на глиссеры. Получил я от него письмо из Нижнего, участвовал в глиссерном пробеге. Уверял, что и в Глиссер какое-то усовершенствование внес. А потом и совсем я его на время потерял. И вот привелось встретиться в Казахстане, недалеко от б а л ш а х а на медных рудниках Каунрада. Надо сказать, что недалеко от Каунрада и случилось это происшествие с рекой, а воды этой реки как раз рудник снабжали. До б а л ш а х а дальше на верблюдах воды не навозишься. Ехала нас целая компания реку ловить. Все молодые гидротехники и я в том числе. Подъезжаем на автомобилях коунраду вечером. За нами солнце садится, перед нами уже рудник виднеется. И видим. На пригорке что-то светит ослепительно, как маяк. Что бы это могло быть? Начали гадать. Один говорит, аэрмаяк. о Но зачем ему светить, когда еще солнце не зашло? Да при солнце свет маяка и не будет такой яркий. Другой говорит, это солнце, от чего то отражается, словно от зеркала. Может быть, солнечную станцию установили? Их несколько в Казахстане и Туркмении строилось. Может быть и так. Подъезжаем ближе, видим, что зеркало имеет форму ромба. на блестящем фоне какая-то черная точка, словно движется. Солнечное пятно, шутит кто-то из нашей компании. Мираж в пустыне, подхватывает другой. Истинно мираж в пустыне. Да это человек на крыше лазит, сказал мой сосед Трофимов. А крыша-то горит, как купол и с а к и я на заходе солнца. О, смотрите, полетел, упал, с крыши упал. И в самом деле, солнечное пятно соскользнуло вниз и грохнулось на землю. А дом-то двухэтажный. Внизу люди зашевелились, шум, смех, голоса, крики слышатся. Подъезжаем мы. Что у вас тут случилось? спрашиваю. Давно ли золотые крыши на домах делать стали? з а о ч н ы й инженер с крыши упал. Крыша-то не золотая, а медная, слышу в ответ. Какой еще такой з а о ч н ы й инженер? Смотрю на человека, который сидит на земле и колено трёт. Возле него ведерко и кисть валяются. Молодой человек курносый такой, морщится и улыбается. Это Мишка. Мишка, кричу. Эй, с и н и ц ы н здравствуй. А он отвечает: Надо бы мне привязать с верёвкой. Здравствуй, Коля. Поднялся, поздоровался, обернулся к молодым товарищам, что стояли возле него, и говорит: Ну, ребята. На сегодня представление окончено, надо гостя встречать. И опять ко мне. Идем, Коля, у меня остановишься. Прихрамывая, он побрел вперед, а я со своим чемоданчиком за ним. Жил он в том же доме с золотой крышей, только вход был с другой стороны. Вошли мы в его небольшую комнату. Вся она была завалена всякой всячиной. На столах м а т к и проволоки, арматура, электропроводки, тисочки, отвертки, ключи, молотки. Инструмент разный: посуда химическая, бумаги с чертежами, на стене полки с книгами. Сразу видно, что изобретатель. Над маленьким письменным столом радио-рупор. На столе общая тетрадь и карандаш. Пока мы помылись, и Мишка зажег примус, чтобы чаем с дороги меня угостить. Уже солнце зашло, стемнело. Из-под стола появилась лампа без а б а ж у р а Вот полюбуйся, сказал Мишка, зажигая лампу. Приходится керосиновым освещением пользоваться. Это позор в наш век электрификации. Разве п р и р у д н и к е нет электростанции? Собираются строить, ответил Мишка. Да нелегкое это дело. откуда здесь взять энергии? Местного топлива нет. А реки? Была по близости одна да и та сбежала. Если бы и не сбежала, толку от нее мало. Какую к л о н падение воды в ней знаешь? Одна десяти тысячная, ответил я. Ну вот видишь, на километр десять сантиметров. Гидростанции не построишь. Ставить же электростанцию на у г л я больно дорого энергии обойдется. Попробуй доставлять сюда, разве что нефть найдут. Где тут нефть? С сомнением с сказал я. Ну не скажи. У пустыни, брат, ты мои еще немало загадок. Разгадать которые на наш век хватит. Вот недавно мне приходилось слышать, отправились к о т о в о д ы караван в Хиву по большой караванной дороге Ашхабад-Хиво. По этой дороге сотни лет двигались караваны, каждый кусочек изучен. А уж колодцы и говорить нечего, ведь здесь за каплей воды десятки километров не крюк. А вот нашли же заброшенные полузанесенные песком колодцы в зарослях кустарника, начали рыть, вода черная, все халаты в темных масляных брызгах. Не нефть ли? Зажгли п у к сухой травы, бросили в колодец, как ухнет. Едва песком забросали. Нефть? Почему колодец? Почему нефть? п р о с о ч и л а с ь быть может. Мюрик Тилькиев, брат председателя а у л совета. Сам в караване был, о г н е н н ы й колодец видел и может путь к нему показать. Мало ли таких находок и поблизости оказаться может. Но только время-то не ждет. Подождите, детки, дайте только срок. Будет вам и кукла, будет и свисток. Продикламировал Мишка, подкачивая примус. Вот хотя бы и примус взять. Опять дичь. Первобытный, можно сказать, инструмент. Шумит, гудит и воздух портит. То ли д е л а электр о чайник. Ты говоришь солнечные установки. Читал я, что за границей придумали совершенно новый принцип. Представь себе у подножия горы нечто вроде большого парника. Солнце нагревает в парнике воздух, а из парника на гору проложена труба. Горячий воздух идет вверх, где холоднее. Поставь сверху турбину, которая вращалась бы от этой струи горячего воздуха. Вот тебе и готовая солнечная ветроэлектроустановка. Для такой штуки я знаю подходящее местечко: северные и северо-западные границы голодной степи. Ведь с т е п ь это плоскогорье. С севера оно скатывается шестидесятиметровой багровой от выхода гранитных пород стеной. Вот где установить я такую машину. Я уже был там, насмотрел местечко и думаю заняться этим делом, как только тут покончу со своей медной крышей. Что это за крыша? Мишка потёр ушибленное колено. Здорово расшибся, сказал он. Только в и д о не подавал. о пухло. Надо будет компресс сделать. А ты чай пей, я ещё успею. И заневший своей ногой, он продолжал: "У меня тоже, если хочешь, солнечная установка, только иного рода. Непосредственное превращение солнечной энергии в электрическую. Фотоэлемент. Слыхал? Собственно е изобретение?" спросил я. Мишка пожал плечами и скромно ответил: "Идея не моя. Слышал я по радио речь товарища Иофе, академика, о новом плане электрификации." 60 миллионов киловатт. Это не жук-комара поймал. Чтобы т а к у ю усилие щ у собрать, надо отовсюду, где только можно, энергию черпать. Говорил он и о фотоэлементах. И еще говорил о том, что молодежь, комсомольцы в первую очередь, должна поднажать, чтобы такую задачу выполнить. Вот я и решил: чем я не молодежь? Чем не комсомолец? Почему не взяться за это дело не откладывая? Фото так фото, элемент так элемент. Начал с литературы знакомиться, опыты делать. Ты знаешь, в е д ь я сам м а л е н ь к а й изобретатель. Как же знаю. Прости, Мишка, а почему тебя, когда ты упал, назвали заочным инженером? Так шутят. В анкете я как-то написал, что имею высшее самообразование. Меня насмех подняли. Я говорю, что тут ничего смешного нет, что и самому можно высшие науки преодолеть и технику изучить. Я мол по радио целый курс электрофизики прослушал. Заочное обучение. Ну кто-то и пустил заочный инженер. Только это они так смеются без жалы. Ребята любят меня и сами мне помогали. Ты только послушай, что тут с медной крышей было. Занимался я, значит, о п ы т а м и над фотоэлементами. Да ты может быть не знаешь, что такое фотоэлементы. Видишь ли, электропроводность некоторых металлов в соединении с другими химическими веществами. повышается от действия света. Возьми железный лист и покрой его селеном. Вынеси его на солнечный свет. Вот тебе и готовый элемент. Появится ток. Ученые давно это знали, только ток получался очень слабенький, в какие-нибудь тысячные доли процента от энергии солнца, света. Ну а теперь это дело быстро в гору пошло. И уж теперь фотоэлементы маленькие моторы вращают. Думал я устроить такой элемент. Только с селеном дело плохо. Добывается он в небольшом количестве на Гавайских, Лепарских островах. Туда не поскачешь. Не советские они еще пока что. После я уж узнал, что селен можно добыть из осадков свинцовых камерах при получении серной кислоты, но по радио об этом мне во в р е м я н не сказали. И остановился я на другом. На медном фотоэлементе. Лист должен быть из меди и покрыт окисью меди. Это все под рукой. И какая сила этого элемента? Подожди, будет речь об этом. Начал я делать небольшие фотоэлементы. Долго ничего у меня не выходило, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Несколько ребят моей затеи заинтересовались, подходили ко мне, вместе работали. И что же ты думаешь? В конце концов загорелась от моего элемента маленькая лампочка карманного фонаря. Ты себе и представить не можешь, какая у нас радость была, словно мы первые электрическое освещение выдумали. Жгли эту лампочку, пока не перегорела, а другой не было и достать скоро нельзя. Так, ну все-таки дело сделано, намази можно сказать. Иду я к нашему директору завода, только что приехал человек новый, и говорю ему: товарищ директор, желаю я электрифицировать наш новый дом, провести электрическое освещение. Смотрю, у директора брови на лоб полезли. Хотел скрыть улыбку, не удалось. Усов не т б р и т ы й Делать нечего, улыбнулся во все лицо и говорит: "Очень хорошо, товарищ с е н и ц ы н но только мне кажется, что для электрического освещения нужен электрический ток, нужна электростанция. Мне это хорошо известно, товарищ директор. Станция будет, и ток будет, я сам устрою все это." Вижу директор на меня и совсем как на сумасшедшего смотрит. Как же э т о вы устроите? спрашивает. ф о т о элемент, товарищ директор. Крыша у нас вместо электростанции будет. ф о т о элемент. Протянул директор и смотрит на меня уже только как на полусумасшедшего. Какую же мощность будет развивать ваш ф о т о элемент? А у меня готовый расчет. Говорю, как по книжке читаю. На один квадратный метр падает киловатт фотоэнергии. Мой фотоэлемент может использовать только один процент фотоэнергии. Это немного, но вполне для нас достаточно. Один киловатт мы, значит, будем иметь со ста квадратных метров. Это площадь нашей крыши. А один киловатт энергии может дать свет для двух тысяч свечей. Для освещения комнаты в двадцать квадратных метров достаточно одной лампочки в сто свечей. Для пяти комнат пятьсот свечей, а мы имеем две тысячи на двадцать комнат по тысячи свечей на этаж. Весь двухэтажный дом будет освещен. Задумался директор, не знает, какой теперь ярлычок приклеить ко мне. Опять брови вверх в с к и н у л и говорит: "Ну что ж, дело хорошее, освещайте, товарищ директор. Вы знаете, что для фотоэлемента материал нужен медь, окись меди." Вот я и пришел просить вас не р а з р е ш и т е ли вы мне отпустить медь для изготовления медных листов на покрытие ими крыши. Затем только я вас и побеспокоил. А вот оно что. Директор побарабанил пальцами по столу. Товарищ н и к и ц ы н мы должны поощрять рабочее изобретательство. Да ведь это не мое изобретение. Тут дело ясное. Перебиваю я его, видя, куда он клонит. Ну не изобретательство, так... Овладение техникой мы должны всемерно поощрять, и я не имел бы ничего против того, чтобы отпустить на ваш опыт и мед, если бы вопрос шел ну о каком-нибудь килограмме. Но делать медные крыши, когда у нас два процента н е д о в ы п о л н е н и я плана, когда каждый грамм меди на счету, когда в ней так нуждаются наши фабрики и заводы, и пошел и пошел. А резолюция само собой отказать. Я и сам говорю, человек подотчетный. Чтобы мне подумают. Пробовал я с ним спорить, вижу, ни к чему. Уперся человек, боится. Теперь говорит, обезличка уничтожена, персональная ответственность на мне. Я один отвечаю, не могу. Рад бы, да не могу. Вышел я от директора, а у к р ы л ь ц а меня уже товарищи дожидаются. Ну что? Махнул рукой, отказ. Как так отказ? Ну такое-то дело, крик, шум. Среди моих товарищей несколько туркменов, узбеков было. Горячие ребята хотели прямо к директору всей компании валить. Мы лучше к предзавкому пойдем, к товарищу Окизу. о в Свой парень с ним скорее с г о в о р и м с я предложил кто-то. И к предзавкому пойдем, и к с е к р е т а р ю ячейки. Всех на ноги поднимем, от своего не отступимся. Пошли к Окизу. о в Тот в фотоэлементах ничего не понимает, но выслушал нас внимательно и не улыбается, хотя и есть куда улыбку прятать. Усы густые, только бороду бреет. Кросса, как говорят туркмены, лысая борода, безбородый. Что-то м у д р ё н о е затеили вы, товарищи, говорит. Выйдет ли толк? Выйдет, выйдет, к р и ч и м Мы уже делали. У нас уже маленькая лампочка горела. А вы не зажжете её передо м н о ю спрашивает. Зажгли бы, да перегорела. Отчего перегорела? Может быть и все лампочки перегорать будут. Объяснили ему? Крутит головой. Если бы я сам видел. Да пойми же лампочки другой нет. А вы достаньте, выпишите. С своими глазами увижу, помогу вашему делу. Опять двадцать пять. Хорошо еще, если в Ашхабаде или Ташкенте достанешь. А если из Москвы выписывать? Когда-то получишь. Не терпелось нам, а делать нечего. Разослали письма знакомым, заказ в Москву, и ждать-то нам долго пришлось бы, если бы не случай. Приехала изыскательная партия Геолкома. Я познакомился с одним Ленинградцем и в свой выходной день отправился с ним в писки. Заночевали в палатке, а он, приятель мой новый, с к о р п и о н о в т а р а н т у л о в боится. Ворчит, ворочается на кошме. Да вдруг окрикнет, к укусил его кто-то. Вскочил, пошарил в темноте и вдруг вижу свет вспыхнул, фонари карманы. Я набросился на фонари как б а с м а ч н а овец. Бедняга и фонарь выронил, больше скорпионы меня испугался. Я ему кое-как объяснил, успокоил его. Прошу лампочку подарить или продать, н и за какие деньги. Боится в п о т м а х со скорпионами остаться. Последняя лампочка, говорит. Ну что ты поделаешь? Не удушить же человека из-за лампочки, не украсть ее. Начал я его и так, и с я куламывать. И чем же убедил в конце концов? Тем, что свет зажигать еще опаснее, что на свет вся пустынная нечисть еще больше лезет. На опыте, на факте ему доказал. Зажгли фонарик и действительно поползли, з а к и ш е л и забегали в с е к свету. Подарил таки. Уж не помню, успел ли я ему и спасиб о сказать. Прямо так ночью и помчался обратно в п у н р а д Ребят своих разбудил, а те Кокизову его с кровати подняли и ничего я с ними не мог поделать. Ребята говорю, да ведь ни к чему ночью то. Для моего фотоэлемента свет нужен, элемент ты еще не заряжен. о к и з о в сердит на то, что его среди ночи разбудили. Услышал он мой разговор с ребятами, да и говорит мне. Так значит сейчас ты не можешь лампочку зажечь, надо солнца ждать. А на что мне твоя лампочка при солнце, когда и так светло? Плохое твоё изобретение, заучный инженер. Не дам меди. И снова на кровать завалился. Ну тут уж я из себя вышел. Трясу его за плечи. Подожди, Окизов, засыпать. Дай х о т ь объясню тебе. А он то ли в за правду, то ли нарочно захрапел на всю комнату. И ничего с ним не поделаешь. Утром я его встречаю и говорю: "Выспался, Окизов?". "Выспался". И сил с н а м набрался, и сил набрался. Так пойми же ты, что и мой фотоэлемент вот так же действует, только он днем при солнце сил набирается, а ночью работает. с о л н ц е м о е лампочки днем силой заряжать будет, а ночью они гореть будут. Ну, как ему иначе объяснишь? Главное понял, однако. Среди моих товарищей молодых туркмен уже многие электротехнику знали и физику, а этому. Не пришлось еще в советской школе учиться. Ну да ничего, думаю, мы его тоже скоро подкуем насчет электрификации. Зарядил я в тот день светом свои фотоэлементы, а вечером о к и з о в хлопал в ладоши от удовольствия, глядя на маленькую горящую лампочку, и несмотря на то, что уже поздновато было, сам побежал к директору. Вернулся о к и з о в совсем в другом настроении. Видно было, что директор х о р о ш и мушшатом воды его окатил. А ты меня не обманул, заочный инженер? – спрашивает о к и з о в Как это обманул? В чем? А в том, что, может быть, ты этот самый элементик от карманного фонаря где-нибудь спрятал, от него и ток брал. Такие случаи, говорят, были. Какой-то изобретатель уверял, что из земли тоже можно электричество добывать. И добывал, а потом оказалось, что у него в земле элементы закопаны были. Вот оно что. Не утерпел я. Ребята, говорю, директор нас в обмане подозревает. А й д а к нему. б а с кричит один туркмен-комсомолец. б а с значит, дави. От этого слова и басмачи называются. Ну и на давили мы на директора. Заставили его пойти с нами и самому посмотреть. Он все внимательно осмотрел, видит никакой фальши нет. Сел у меня за стол, вот тут где ты сейчас сидишь. В этой комнате все и происходило. Закурил папироску и говорит. Вы меня простите, товарищи. Давайте поговорим мирно. Каждый себя бережет. Не подумайте, что я какой-нибудь вредитель и против вашей затеи. Затея хорошая, отличная затея. Если удастся, большое дело сделаете. Но встаньте вы на мое место. А если не удастся? Как вы думаете, п о г л а д я т меня по головке з а м е т т о Да и не в одной мере дело, ведь вам нужны будут тонкие медные листы. У нас их не сделать. Надо на заводе заказывать. Как оформить такой заказ? н а ч ь и средства. Вы нам только медь отпустите, а уж мы все остальное устроим, отвечая ю А с медью так дело обстоит. Сам я на свой страх не дам и не просите. Но давайте попытаемся получить разрешение треста. Я со своей стороны обещаю поддержать ваше ходатайство и подтвердить, что в лабораторных условиях вы добились успеха. Хотя, конечно, многое, что удавалось в лаборатории, не вытанцовывалось на практике. Ну об этом мы сейчас говорить не будем. Так по рукам. Молчим мы все. Ведь вы, товарищ Окизов, на себя личную ответственность не возьмете? Вижу, и Окизов жмется. Ему это простительно. Откуда ему знать, что из нашей затеи получится? Так на этом мы покончим, говорит директор. Завтра мы пишем в трест. Ушел он, ушел Окизов. А мы сидим кто на столе, кто на табуретке, а кто и прямо на полу на корточках. Время з а п о л н о ч ь а никому в голову сон не идет. Думаем, как быть. И вот один говорит: директор не против нас, директор не хочет быть только против себя. Он боится отпустить медь, потому что меди не хватает для фабрик и заводов, а мы еще наш рудник не выполнили п р о м ф и н п л а н а задолжали стране. Что надо сделать, чтобы директор дал медь? Мы пойдем завтра к нему и скажем, мы все записываемся в ударники. Мы обязуемся ликвидировать прорыв. Мы перевыполним план. А медь, которая нам нужна для крыши, мы будем добывать в сверхурочное время бесплатно. Если из нашего фотоэлемента ничего не получится, мы возвращаем руднику всю медь. И как нам раньше это в голову не пришло? На утро мы изложили наш план директору. р а с ц в е л человек. Еще бы. Теперь не он нам, а мы ему этаки подарок преподнесли. Промфинплан мы выполнили, медь получили, остальное все устроилось. И, как видишь, дом уже покрыт медными листами. Сегодня я начал окрашивать и х о к и с ь ю меди. Через несколько дней, надеюсь, окончить. На другой день мне пришлось уехать на работу, ловить реку. Случилось так, что на обратном пути мне не удалось заехать к Синицуну, хотя наши автомобили проезжали поздно вечером совсем недалеко от медного рудника. Окна стоявшего на пригорке двухэтажного дома были ярко освещены электричеством. з а о ч н ы й инженер и его товарищи добились своей цели. Солнце Туркестана начало светить не только днем, но и ночью. Заочный инженер читал Вадим ч е р н о б е л ь с к и й